Английскому рабочему. Вокзал оцепенел, а не док. Посты полиции, заводчикам в угоду. От каждой буквы замирание холодок, Как в первый день семнадцатого года. Радио стальные шеи своротили. Слушают, слушают, что из-за ломанша. Сломят, сдадут, предадут, или красным флагом нам замашут. Слышу, слышу грузовозов храп, лязг оружия, цоканье шпор. Это вдог идут штрейкбрехера. Море им в морду выплесни шторм. Слышу, шлепает дворцовая челядь. К Болдуину, не лык, Сэр Макдональд пошел церетелить. Молния, прибей соглашательский язык. Слышу, плач промелькнул мельком. Нечего есть и нечего хлебать. Туман к забастовщикам. Чеки молоком, камни, обратитесь в румяное хлеба. Радио стало, забастовало высь, пусто, ни слова, тишь догладь. Да земля, не гони, земля, остановись, дай удержаться, дай устоять, Чтоб выйти вам из соглашательской опеки. Чтоб вам гореть, а не мерцать. Вам наш привет и наши копейки, Наши руки и наши сердца. Нам чужды политиков шарады. Большевикам не надо аллегорий. Ваша радость наша радость. Боль это наша боль и горе. Мне бы сейчас, да птичью должность, я бы в Лондон целые пять, пять миллионов, простите за восторженность, взял бы, обнял и стал целовать. 1926 год.